У каждого свои чертики. В немом строю погибших душ Мы шли друг другу вслед. Оскар Уальт Я сам, поверьте, сам По месяцу мог не брать ни капли, говорил Митя, прижимая руки к груди. Это когда работа ладилась, жизнь шла накатана, когда везло в любви, например. Дмитрий Савельдевич, обезоруживающе улыбался доктор. Вы права сегодня будто не в себе. Мне понятна ваша тревога, ваша обида. «Вы обижены на медицину. Вам хотелось немедленного выздоровления, а не вышло. В медицину нынче верят больше, чем в колдовство. Но годы укоренялась ваша, скажем, привычка. Из нее вырос порог, потом и недуг. Годы! А тут пришел в больницу, Подставил ягодицу под укол, Выпил таблеточку и здоров. «Ну зачем так о нас, Дмитрий Савельевич? Мы же не фокусники. Внимание, ап и готово!» И снова Митя долго не мог заснуть. Тогда он вышел в коридор, В палатах свет выключали со счета в сестринской. Сел у лампочки почитать. Но уже через пять минут на него напустилась дежурная сестра. «Это что такое? Почему не спите?» «Не спится, читаю. Не положено. Не спится же. Вы не понимаете русского языка». «Не положено! Не спится, все равно лежите. Вы обязаны быть в постели и не заставляйте меня ругаться. И вообще, Пухов, очень много вы стали себе позволять. Если рисуете, так уж сразу все позволено». Дежурная сестра Гордиенко Органически не могла терпеть, чтобы больные проявляли вольность. Есть порядок, и ему должны подчиняться все. Поэтому Митя счел за лучшее уйти в палату и терзать в бессоннице и простыни. Митя никак не мог, соглашаясь умом, согласиться и сердцем с правилом, Раз всем, значит, каждому. Нет, Валентин-старатель в самую точку попал. Тут каждый из нас исключительный случай. Это не ирония, не грустная шутка. И медперсонал обязан строить отношения индивидуально. И уж никак не мстительно и мелочно. Если если, конечно, у него хватит надолго душевных сил. Охо-хо. Ох. Но зачем мы так мучимся и мучаем других? Вопрошал кого-то Митя. Не спишь, прошептал Палваныч, вздохнув. Он занимал теперь койку рядом. Я тоже «Вот все, думаю, как жить дальше-то?» Митя не откликнулся. «Да, это за стенками отделения были они бичами, беспробудной пьянью, тиранами в семье и наказанием на работе. А тут, протрезвев и отрезвев, они будто воскресали». И Митя видел, видели и остальные. Вот кем они могут стать, бросив пагубную для них отраву. И вот такое отношение, равных к равным, должно бы ждать их и после выхода отсюда. Должно бы. Но уже пример дежурной сестры Гордиенко, для которой все они... Алкаши несчастные, говорит, как это непросто встретить искреннее, уважительное, а не показное отношение к себе в коллективе, в поселке, во дворе дома. И так думаю, и так не отставал Палваныч. И Митя устыдился. Он ведь сам тоже изливал душу парням и тому же доктору Долгову, да и пал Ванычу не далее, как на прошлой неделе. И они терпели, выслушивали. «Ну и что надумал?» — спросил Митя. «Прямо боюсь. Ты-то на медведя ходил. На медведя!» Скажешь: Медведь с поллитровка не приходит, не обхаживает, чтобы лучшую собачку ему уступить. Поллитровки, как непременное условие всякого переговора с Егерем, чтобы он посоветовал, какого пса выбрать, были бедствием для безотказного и открытого полваноча. «И что за мода подлая?» — возмущался он. «Будто без этого можно охотнику негодную собаку подсунуть». Плохих собак палваныч Ваныч в питомнике не держит. Плохих они на племя не оставляют. Так нет же, обязательно надо егеря напоить. Иной раз убег бы, закрыл глаза». И убег на все четыре стороны. А как вспомнишь, Что там собаки не кормлены, Не обихожены? Они-то в чем виноваты, Что люди пьют? Отсидишься в тайге маленько, Рассказывал он, И вернешься. С другого края вернешься, Крадучись в изгородь пролезешь, А он, проклятый, У крыльца корма кухни сидит И карман топырится. Знает холера, Что не миную корма кухню, Собак кормить явлюсь и ждет. Из тоски Митрий Прямо со звериной тоски От людской несуразности, Возьмешь и выпьешь, И легче станет, «А где одна, там вторая, сам знаешь, а где вторая, там третья». В больницу Павел Иванович попал потому, что начал слышать голоса. «Они ко мне уже в четвертый раз явились», доверительно шептал Пал Иванович. «Прежде я что? Как только оно начинается», Я сразу жену за бутылкой посылаю. Оглаушу их пол они и стихнут. Отойду помаленьку, гляжу, и вовсе пропадут. А тут накатила и не проходит никак. От жены таюсь. Она, чего ты, Иваныч, будто с кем говоришь, или стал заговариваться, или мне слышится. А чего ей слышится, если мне и ей отвечать надо, и им? Они тут возле уха постоянно обретаются, чуть утихнут, и снова за свое. Спать, поверишь, не могу. Кто они-то? допытывался митя а не знаю сокрушался полваныч не разглядеть все вроде сбоку и сзади